Глава 42. Замок лорда Эктора оказался небольшим, крепким и хорошо приспособленным для обороны. Четыре круглые башни по бокам, защищающие навесные стены, подъемный мост, угрожающие бойницы и высокие зубцы. Однако, когда красные паладины бежали, оставшиеся стражники, уже пережившие одно поражение, предпочли сдать замок без боя. Обезоруженные солдаты Эктора сбивались в небольшие группы и тихо переговаривались, пока Рос вел Нимуэ, Маргану и Артура в большой зал. Потолок над огромной комнатой удерживали перекрещенные балки и каменные колонны в черно-золотых цветах Эктора. Его знамя «Золотой дракон» на черном поле свисало позади скромного трона. Марган и Артур следовали за Нимуэ, отставая на несколько шагов. «Что за партию ты разыгрываешь, братец?» — спросила Моргана. «Вижу, ты по мне скучала. Тоже рад тебя видеть, дорогая сестрица. И мы должны просто поверить, что ты вдруг превратился в защитника в фейре. А я не могу просто быть другом Немоя?» — раздраженно спросил Артур. «И тебе-то что за дело? Переживая, что она не принадлежит тебе целиком и полностью? По правде говоря, мы кое-чего добились, пока тебя не было». «Не хочу, чтобы ты заморочил ей голову бестолковыми идеями», — заявила сестра. «Вроде того, чтобы провозгласить себя королевой Фейри», — поинтересовался Артур. «Так ты в ней все же сомневаешься?» «Я сомневаюсь, что это хорошая стратегия», — парировал он. Все четверо остановились подле пустого трона. В широком камине у западной стены затрещали, загораясь, огромные поленья. Немоя прошла вперед, преодолела четыре ступеньки и, сняв со спины ножные, с мечом силы, повесила их на угол трона и села на него. Маргана кивнула, радостно улыбаясь. В то же время лицо Артура выражало значительно меньшую радость, а Рос, ударив по каменному полу рукоятью молота, рявкнул. «Страгатх!» Два солдата из ввели в зал лорда Эктора. Его круглое мягкое лицо потемнело от переживаний последних недель. Щеки олели от выпивки, а под глазами наливались тяжелые мешки. Однако, приближаясь к нему он держался прямо. «Лорд Эктор, я хочу поблагодарить вас за то, что пустили нас под свой кровь», сказала Немое. «Я не предлагал его, миледи. Вы все взяли с силой», мрачно ответил Эктор. «Рос раскатисто рыкнул. Эктор... Бросил на бивне взгляд и добавил. «У меня с вашим народом нет расприй, и я не питаю уважения к делу красных паладинов. Но вы объявляете шлак свободным городом, а затем торопитесь занять мое место на троне. Ваша искренность вызывает сомнения, Миледи». Нимуя бросила взгляд на влажные отпечатки собственных ладоней, оставшиеся на подлокотниках трона. Она ответила Эктору медленно, с расстановкой. Все, чего мы желаем — вернуться домой, вернуть собственные земли. Как вы знаете, мы не привыкли жить в городах, но мой народ оголодал. И выходит, чтобы оставить нас без пищи, паладины сожгли ваши крестьянские угодья. Значит, мы можем объединиться. Если позволите нам перевести дух в стенах города, то мы, возможно, соберёмся с силами для атаки на отца Кардена — «И его паладинов. Мы остановим их, и я буду счастливо оставить шлаг и вернуться вместе с моими людьми в родные земли». Лорд Эктор пригладил усы и, оценивающе, прошелся взглядом по Артуру, Моргане и Немоэ. «Вы еще совсем дети», — недоверчиво заметил он. «Осторожно», — предупредила Моргана. «Думаете, здесь вы в безопасности?» «Так вам кажется?» — продолжал Эктор, ощущая себя единственным взрослым человеком в комнате. «Вам лучше было оставаться в пещерах, на деревьях или где вы там еще прятались. Вы самая преследуемая женщина, моя дорогая, и только что вы нарисовали огромную мишень на собственной спине. Из шлака живой вам не уйти!» Артур молчал, однако Маргана молчать не собиралась. «Это что, угроза?» «Это реальность, девочка», — выплюнул Эктор, оборачиваясь к Моргане. «Ведьма здесь, меч силы здесь, а значит, скоро тут будут армии утора Пендрагона и Ватикана и Ледяного Короля. И что вы намерены делать? Они обрушат все силы на шлаг, сожгут его дотла, так что даже крысам будет не выжить. Так что ешьте умеренно, та провизия, о которой вы так мечтали». «Понадобится вам, чтобы не умереть с голоду во время долгой и кровавой зимы». Эктор бросил на Немой еще один мрачный взгляд, развернулся на каблуках и вышел из зала. Однако его слова будто повисли в воздухе. Немоя чувствовала, как по спине стекает холодный пот. По правде сказать, она надеялась, что прочные стены шлака защитят их. Она боролась за этот план. Высказалась против идеи бежать, воспользовалась доверием своих людей, чтобы принудить их действовать. Но что, если она ошибалась? Что, если стены шлака послужат не стеной, а клеткой, которая не даст им сбежать, пока не настанет время бойни? «Ты в порядке?» — осторожно спросил Артур. Возможно, он увидел что-то в выражении ее лица. В «Полном!» — солгала немая и обратилась к бивням. «Есть ли новости о зеленом рыцаре?» Могван покачал головой. «Нет, моя королева». Она поморщилась от этого обращения, но решительно кивнула. «Что нам делать с пленными?» — поинтересовался Могван. «С пленными?» Немоя отчаянно пыталась угнаться за стремительным ходом событий, разобраться в той каше, которую сама же заварила. Могван вел Немоя и Артура мимо комнаты стражи, затем вниз через несколько извилистых лестниц, и вот они оказались, наконец, в тесном, вонючем туннеле. Немоя шла мимо дверей камер и в маленькие зарешеченные окошки видела десятки потухших, полных страха глаз. Темницы были полны до отказа. «Освободи их», — заявила Немоя, когда ее окончательно затошнило от этого зрелища. «Всех?» — уточнил Могван. «Некоторые могут быть опасны», — предположил Артур. «С ними обращались не лучше, чем с нами. Пусть поклянутся в верности, если так уж нужно, а потом освободить их». А что насчет этих животных? Поинтересовался Могван, толкая дверь в одну из крайних камер. Внутри, закованные в цепи, лежали четверо широкоплечих неряшливых воинов. По бородам, длинным шерстяным туникам с вышивкой и мешковатым штанам, в них легко узнавались жители севера. Один был гол по пояс, избит в кровь и обожжен огнем. Он едва дышал, находясь на грани жизни и смерти. Это налетчики, объяснил Артур. Немоя вошла в камеру под угрюмыми взглядами викингов и опустилась на колени возле измученного пленника. Потянувшись, она взяла его за руку. Немоя думала о Аленор, которая точно так же опустилась на колени возле ложа Мерлина. Воспоминание о том, как мать возносила молитвы, было еще свежой, и Немоя спрашивала себя: быть может, у нее есть такой же дар? Серебряные нити потянулись по ее шее, в глазах разбойников вспыхнуло восхищение. Она молча обращалась к сокрытому, прося исцелить раны викинга. На мгновение прислушавшись к ответу, немое мягко отпустила руку раненого. «Я не в силах помочь вашему другу», — сказала она. «Скоро он сольется с сокрытым. Все, что я могу, — облегчить его страдания». «Это милосердно», — пробормотал один из пленников. Немоя положила ладонь на плечо раненому, а другой рукой обхватила его запястье. Метки Эйремит и метки Небесного Народа серебром освещали темную камеру. Она молилась сокрытому, как делала когда-то ее мать, и дыхание раненого викинга стало глубже, спокойнее. Она просила сокрытое облегчить страдания мужчины, и напряжение уходило из его тела. Его товарищи склонили головы, молясь собственным богам войны. Через несколько минут дыхание пленника замедлилось, а затем понемногу угасло. «Теперь он пьет из рога», — произнес один из разбойников. Немая изо всех сил старалась сдерживать эмоции, хотя смерть пленника потрясла ее. «Вы забрались далеко от дома», — сказала она. их лидер, мужчина с длинными светлыми волосами, кивнул. «Мы пришли на эти берега вместе с ледяным королем и наткнулись на монахов. Они-то ей потащили нас на юга». «Вы можете присоединиться к нам», — предложила Немоя. Артур недоверчиво уставился на нее. «Погоди минутку. Эти бивни не жалуют северян», — сообщил Могван. «Отцу это не понравится». Артур осторожно отвел Немоя в сторону. «Я согласен с Могваном. Эти разбойники — убийцы, пираты и воры». Они уничтожают все на своем пути. Ты не захочешь уверять судьбу Фейри тем, кто служил ледяному королю, уверяю тебя. «Эти убийцы, пираты и воры, могут сослужить нам службу», — ответила Немая. «Враги красных паладинов — наши друзья». Она обернулась к разбойникам. «Так что, вы намерены присоединиться к нашему делу?» «Ты права. Мы далеко от дома. Кроме того, наш мертвый брат...» «Приходится родственникам, нашему главарю, и мы должны вернуть его морю», — ответил лидер викингов. Немоя кивнула. «Тогда мы желаем вам счастливой дороги и дадим вам еды на неделю и двух лошадей». «Но недельный паёк!» — начал было Артур. «Нам жаль, но большего мы дать не в силах», — перебила его Немоя. Белокурый разбойник кивнул. «Этого будет достаточно». Немоя велела освободить пленников, и Могван подчинился. Они поблагодарили Немоя, и, покидая клетку, белокурый разбойник пожал руку Артуру. «Ты заслужил благодарность от красного копья, брат». Артур ответил ему настороженным взглядом. «Что ж, если ты так говоришь...» И ответ на стиснул его ладонь. Викинги склонили головы перед Немоя, и тут сверху раздались испуганные голоса. «Моя королева! Миледи!» Немоя Артур поспешили наверх, оставив разбойников позади. Они быстро преодолели коридоры замка и, пройдя несколько сотен ярдов, вышли на городскую площадь. Группа Фейри столпилась возле окровавленной лошади и бессильной фигуры в пурпурных одеждах, лежащей на земле. Немоя протолкалась вперед через толпу и опустилась на колени, рядом с Кейс, все тело которой было в крови. — Кейс, что случилось? — Немоя была готова услышать худшее. «Они забрали его, Миледи», — прошептала Кейс, почти теряя сознание. «Гавейн у них!» Немоя зажала рот рукой после всего, что ей случилось повидать. Она была уверена в одном — пасть на поле боя, несомненно, лучше, чем оказаться в плену у красных паладинов.